Возродить воспоминания и сыграть на его влечение, ей удастся получить у него заем. Она придала лицу детские умоляющие выражения. — Ах, Ред, мне нужна ваша помощь, и вы в состоянии мне ее оказать. Ну, будьте же хоть чуточку милым. — Быть милым — самое любимое мое занятие. — Рэд... Во имя нашей старой дружбы я хочу просить вас об одолжении».